И тогда мир внизу завертелся цветком, затянутым в водоворот. Исчез Трумов проход, а с ним и скала, на которой Эйократ отчаянно махал конечностями перед императрицей. Исчезли и толпы броненосных, готовые к бою, растаяли вдали боевые кличи теплоземельцев. Исчезли туманы над далекими зелеными всхолмиями, горные пики, громоздящиеся над ничтожными фигурками бойцов. Да и само синее небо исчезло. Мне Макса несся в яростном галопе, и они ехали на спине его, но теперь уже через вечную пустоту. Звезды блистали вокруг, словно на утреннем небе, Немигающие, холодные, чистые. Они проносились так близко, что их можно было потрогать. Да, их можно было потрогать. Медленно протянув руку, Джон Том снял одну красного гиганта с ее места на небесах. Теплым рубином искрилась она на ладони. Он крутанул звезду в пальцах и бросил в пространство. Мимо левой ноги проплыла черная дыра. Он невольно дернул ступней. Дыра затягивала, как зыбучий песок. И где-то позади, на фоне звезд, далеким неясным силуэтом матч-выдр. Джон Том дышал вечностью. Крылья и копыта мне Максы неторопливо вздымались. Вокруг ездаков собрался целый рой подвижных светящихся точек. Они мерцали во тьме и плясали, и кружили вокруг огненного поля и всадников. Здесь, где законы мира не имели смысла, где отсутствовали любые связи, эти огоньки обрели, наконец, реальность. «Гничи!» — с триумфом подумал Джон Том. «Только здесь я их вижу. Вижу, наконец!» Одни из них были людьми, другие — животными. Третьих невозможно было узнать. Отзвуки, мысли, воспоминания, души следы, оставленные разумом. Они переливались радугой, полной жизни, таинственной и знакомой. Он даже узнал кое-какие лица и очертания. Узнал Эйнштейна, потом своего деда. Увидел, как шевелятся губы любимых певцов, скончавшихся и давно, и недавно. Они словно давали вечный концерт. Все лица вокруг были молоды. Не было на них следов страдания или смерти. Действительно, в глазах великого физика светилась детская радость. Он играл на скрипке. И Хендрикс тоже был там. И они составляли дуэт и улыбались. Джон Тому. Примечание. Джимми Хендрикс, 1942-1970. Музыкант, композитор, король гитары, чье имя неоднократно упоминается в цикле романов Фостера. Конец примечания. И тут он увидел лицо, которое знал очень хорошо. Лицо, полное огня и света собрав все свои силы, он попытался впитать в себя эти черты, запомнить навеки. Четкое, теплое личико словно притягивалось к нему. Когда оно приблизилось, все существо его воспламенилось любовью. Они соприкоснулись губами. Внутри юноши Вспыхнуло пламя, едва не выбросившее его из седла. Это была Таллея. Он знал это и волей своей защищал ее. — Возвращаемся назад! Поскорее — поскорее! — крикнул он огненному скакну. — Ты должен знать слова, человечек! Или же останешься со мной до конца моего странствия?» «Что же петь?» — думал Джон Том. «Какая мелодия могла сравниться с просторами космоса и звездами?» Все знакомые ему прежде песни присыхали к языку. Тут талее гничи шевельнулось у сердца его И он поглядел вперед в холодную синеву. Время возвращаться туда, где ему следует быть. И он вдруг понял, где именно и как попасть в это место. Рот его открылся, пальцы ласково легли на Дуару. Голос юноши и голос инструмента слились в один Никогда еще не слышанный им истинный голос Джон Тома. Звезды закрутились быстрее, Вселенная в один миг исчезла, Голова его пульсировала, Горло жгла странная песня без слов, Искавшая подобной реке, Что была в миллион раз сильнее земных рек. Навстречу уже торопились синее небо и белоснежные вершины гор. Вот и граница смутный предел бытия. Он чувствовал в себе больше сил, чем когда-либо в жизни. Вот это скачка, ни хрена себе, донесся из-за спины радостный голос Манджи. "Мач, «Мадж, родной мой", вскрикнул Джонтон обрадовавшись приятелю. «Свихнулся, чоль?» «А где мы были?» «Всюду», — думал Джон Том. «Но как объяснить это выдру?» «Путь мой изменился навеки», — ревел мне Максы. «Мне пришлось изменить его, чтобы устранить зло в этом мире. Теперь мой путь...» почти завершён отправляйся со мной маленький человек твой мир обречен я покажу тебе такое чего никогда не увидит смертный о чем это он шеф о магии эократа матч кладогор понял что насекомые не смогут справиться с ней. Она грозила такими опустошениями, что даже мне, Макса, вынужден был изменить курс. Такое уже случалось в моем мире. Гляди. Внизу, над дальней части трумого прохода, вставал облачный гриб. Он был невелик но все же гуще тумана, зеленых в схолме. Прямо под ними сдавались в плен остатки армии броненосных. Им повезло. Они оказались посреди ущелья и, бросая оружие, опускались на все шесть ног, умоляя о пощаде. Медленно распадавшийся гриб отмечал место где неудача подкараулила эйократа исчезла скала на которой стоял чародей на месте ее остался кратер а бомба которую наворожил эйократ относилась к числу более или менее чистых а кратер послужит предостережением будущим поколениям броненосных он перекроет проход надежнее оврат Пламенные крылья замерли. Маджа осторожно перенесли на стену. Джон Том поблагодарил огненное создание, но не согласился унестись с ним.